По грудь, по сердце — ржавые болота. В природе возревание рябины. У местного населения затянувшийся сенокос. Много дождей. Видимо, поэтому копны на местных полях, полые внутри, вроде шалашей. Залазь да живи. Я так долго носила в себе июльское солнце, что почти оплавилась изнутри. И все равно расставаться с ним мне нестерпимо жаль, а приходится. Все больше и больше в природе дождей. Но работаем рьяно. В маршруты ходим в любую погоду. Спешим закрыть лист шлиховым опробованием до большой осенней воды. Работаем с этого лагеря по рекам, впадающим в лаче с запада. Нам с Аней достались низовья шоршмы и тих Манги. Что меня поразило, так это подступы к лаче. Я ждала встречи с ним, как сказки, и пока шли низовьями тих маньги, ждала вот-вот доберемся до солнечных пляжей и, утопая в золотом песке, побежим в воды великого озера. Не тут-то было. Чем ближе к устью, тем выше кочки, сырее болотины и тростник до небес. Не то что воды, небо не видать. Едва-едва выбрались к прибрежному Увалу, чтоб продолжить маршрут. Еще хлеще маршрут по Шаршме. Там сплошь, по грудь, по сердце ржавые болота, да дождь промокли до последней нитки. На болотистом побережье Лаче, хмуро-неохотно приютившим нас у хиленького костерка, поразил меня Саня. Он достал откуда-то из закромов рюкзака огромное зеленое яблоко. Подбодрить. Такие вот у нас библейские сюжеты, наоборот. Как же я удивляюсь своему легкомыслию и невнимательности. Разве тысячу раз, глядя на карту, нельзя было предположить, что никаких солнечных пляжей на Лачи нет и быть не может, хотя бы потому, что нет старинных поселений, Раз уж люди не селятся к воде, значит, этому есть причина. 5 августа 2000 года. Бор.